Глава двадцать восьмая. И жрец, и на инструменте игрец. Отступление девятое. Владимир задрал рукав. Часы показывали половину одиннадцатого. Техник глянул в планшет. Уже пятая квартира. Он опережал график. Причем даже не торопился. Делал все четко по инструкции, проверяя каждую деталь. Что, впрочем, неудивительно, создатели инструкции перестраховались и взяли время с запасом, чтобы даже самый нерасторопный затупок мог уложиться. К тому же четкому выполнению должностных обязанностей способствовала вшитая в форменную кепку скрытая камера. Это предосторожность на случай ЧП. Если дело дойдет до судебных разбирательств, всю вину с фирмы можно будет переложить на нерадивого сотрудника, что схалтурил на работе. Вова остановил автомобиль. Подхватил чемоданчик с инструментами, набор сменных картриджей для игровой капсулы и вышел из машины. Отыскал в связке ключ, пиликнул домофоном и поднялся на нужный этаж. Снова порылся в связке, нашел два ключа под номером пять и открыл массивную железную дверь. Техник разулся и прошел в комнату. Уважительно поджал губы, оценив порядок в холостяцкой берлоге и приступил к работе. В первую очередь проверил вентиля. Все они были перекрыты. Вода ниоткуда не капала. Затем Вова обследовал газовую плиту. Утечек обнаружено не было, вентиль перекрыт. Все в порядке. После этого техник прошелся по всем окнам, открывая их и запуская в квартиру свежий воздух. Наконец настала очередь капсулы. Работник поменял контейнера картриджей, повертел в руках лежащий рядом регенератор, достал планшет и начал проставлять пальцем галочки на экране, вслух комментируя свои действия. Записи в журнале сбоев отсутствуют. Индикаторы в норме. Кобеля прилегают плотно. Клиент выглядит расслабленным, дышит ровно. Массажеры работают, пролежней мышечной дистрофии или иных внешних признаков полученного вреда здоровью не наблюдается. Система жизнеобеспечения функционирует. Не оставив ни одного пустого квадратика, он дождался зеленой надписи «Выполнено», закрыл окна и вышел из квартиры. За сегодня надо еще минимум 9 адресов объехать. Но можно и больше, прибавка к зарплате никогда не помешает. День пятнадцатый. Уровень 43. Так уж вышло, что моя стратегия игры преимущественно потакает сиюминутным потребностям. Возможно, имеет смысл и в этот раз поступить так же, ведь от жречества должны перепасть какие-то плюшки. В конце концов, орды игроков хлынут сюда еще не скоро. По крайней мере, мне хотелось бы на это надеяться. Да. У древнего духа с богатой историей полно врагов и очень мало шансов выстоять в одиночку против целого пантеона. Но я чувствую, что здесь не все так просто. Вдруг с моей помощью у него появится возможность, конечно, не на победу, но, по крайней мере, хоть как-то закрепиться в этом мире, просто не развоплотиться. В его ситуации даже это можно считать выигрышным вариантом. Стоило принять решение, и нужные слова сами сорвались с губ. «Это большая честь, Великий Дух. Я с радостью приму твое предложение и гордо буду носить это звание». «Да, будет так», — сказал Дух. Как всегда в таких случаях пришлось принести клятву на крови. «Вы стали первожрецом древнего духа Зика. Благословение духа Зика усилено». Внимание! Вы изучили умение первожреца «Телепортация в храм». Уровень 1. Время на каст 1 секунда. Перезарядка 24 часа. Внимание! Вы изучили умение первожреца «Игра Зика». Уровень 1. Время на каст 1 секунда. Затраты маны 200. Перезарядка 5 минут. Время действия неизвестно. Эффект случайный. Вот те раз. Что значит «случайный»? Надо будет сразу протестировать. Ох и непростой все же этот дух, раз у него подарки такие странные». Ни о чем подобном слышать не приходилось. Перемещение в храм, конечно, радовало. Теперь даже когда покину эти земли, смогу возвращаться сюда, чтобы выполнять квесты духа. Это просто отлично. Глянул на усиленное благословение. Все эффекты увеличились на 1%. Мелочь, а приятно. «Надеюсь, если все же удастся помочь ему стать богом, перепадет еще больше плюшек». «Благодарю тебя за оказанное доверие, Зик. Я не подведу». «Я верю тебе, Александр». «Ого, это что-то новенькое. В такие моменты мне становится не по себе. Всякое видел, но чтоб истин по реальному имени обращался». Поборов легкую растерянность, я чуть поклонился духу одной головой и вышел из усыпальницы. Усилием воли заставил себя не зацикливаться на произошедшем и сосредоточиться на текущих задачах. Мой музыкальный инструмент порядком устарел. С тем уровнем навыка, что у меня есть сейчас, можно создать что-то куда более мощное. Надо наведаться в кузню. Местный кузнец оказался одноглазым кряжестым зубастиком. Правый глаз и ухо отсутствовали, вместо них было вздутое тесто, застарелых шарамов от ожогов, словно его лицом на угли бросили. Впрочем, может так оно и было. Видимо, близкое знакомство головы и огня сказалось на умственных способностях NPC, и мне никак не удавалось объяснить, что от него требуется. Я потратил целых 40 минут, уже отчаялся и решил, что придется придумать конструкцию другого музыкального инструмента, когда, наконец, кузнец сообразил и показал список всех имеющихся у него кузнечных рецептов. Разумеется, того, что мне было нужно, не нашлось. Но я на это и не рассчитывал. Взял максимально приближенный вариант, то бишь рецепт проволоки. Затем подобрал подходящую деревянную заготовку и сел за крафт. Провозился примерно час. Больше всего времени потратил на попытку создать струны. Остальное сделал быстро. Поздравляем, вы создали музыкальный инструмент. Вы создали гусли непредсказуемости. Класс предмета редкий. ограничение только для класса Барт. Струнный музыкальный инструмент. Инструмент выглядит так, словно создан, чтобы отбиваться от назойливых клиентов в кабаках. Звучит он, к слову, так же. Пьяный гном, чьи уши привыкли к звону молотков, еще может проникнуться мелодией. Прочие же слушатели непременно погонят играющего прочь. На свойство сего творения повлияла особая атмосфера места, где она была создана. При разрушении может вас удивить. Прочность 77 из 77. Интеллект плюс девятнадцать, дух плюс двенадцать, удача плюс три, акустический удар плюс один уровень, дальность действия умений до пятнадцати метров. Поздравляем! Вы десятый игрок за всю историю фанмира создавший подобный предмет. Вам положена награда. Получено справочник дворцового барда. 16 590 очков опыта. 59 090 из 106 300. Навык «Ремесло» плюс 2, всего 17. Навык «Столярное дело» плюс 2, всего 3. Навык «Кузнечное дело» плюс 1, всего 3. Три свободных очка прогресса, всего 201. Удача плюс 1, всего 28. Так, а вот это уже интересно. Никогда особо не вникал в тему крафта, но слышал, что некоторые предметы создают в особенных местах для приобретения дополнительных свойств. Мы даже отправляли кланового крафтера в экспедицию на вершину горы, чтобы он создал меч. Да только неожиданно начался ивент. Атака стылых великанов, что жили в тех краях. Слег весь рейд из 20 крафтеров от разных кланов. При разрушении может вас удивить. Вот эта приписочка мне вообще не нравится. Сразу возникает ощущение, что он рванет у меня в руках или вроде того. Внешний инструмент вышел неказистый. Овальная, крайне грубо отёсанная, похожая на разделочную доска с вбитыми в неё металлическими колодками, от которых семь струн протянулись к струнодержателю. Сразу пролистав справочник Барда, получил плюс один к владению инструментом, интеллекту и харизме. Треугольник не стал отправлять на переплавку. «Он мне дорог, как память». Повешу потом на стене в личной комнате, а пока надо выпросить себе отдельный шалаш и поставить там сундук. Этим я и занялся. Залез в меню управления храмом, выбрал местечко чуть поодаль от будущих жилищ детей Зика и начал отложенную постройку. Так, теперь пора собрать все части алтаря. Я не сомневался, что задача будет не из легких. Все-таки последние две остались». Открыв карту, я оценил расстояние и присвистнул. Топать далековато. Потому вложил два очка талантов в бодрящую мелодию, еще три в резонирующую мелодию. Теперь это умение уменьшало защиту противника на 13%. Ну, вроде все. Можно и в путь. Чтобы потихоньку прокачивать в перерывах столярное дело, набрал в дорогу деревянных заготовок. Буду что-нибудь вырезать. От подготовки отвлек внезапный шум. «Черт! Что это за крики ужаса?» Вслух удивился я и побежал на звук. «Твою мать!» Грызлик, у которого в последние несколько недель была своего рода ремиссия в приступах бешенства, вдруг обратился и потерял контроль. Он гнал по двору старушенцию из племени, которая, несмотря на почтенный возраст, припустила как олимпийский спринтер. Воины и хромовая стража уже нашпиговали спутника стрелами, но это слабо помогало. Я бросился на перерез монстру. Сразу решил испытать в деле новый инструмент и с детским восторгом ударил по струнам. Колыбельная сработала как надо. Лапы грызлика начали заплетаться. Он сбился с шага, покатился по земле, перекувыркнулся несколько раз и замер, посапывая. Не обращая внимания на ошалевшие взгляды окружающих, я на ходу вложил еще одно очко в звуковую волну и снова прошелся пальцами по струнам. Лёгкий бреньк превратился в горизонтальное звуковое торнадо, искривив пространство вокруг себя и отбросил сонного спутника на несколько метров, прилично при этом откусив запас здоровья. Уже подоспели два крепких воина с алибардами. Втроём мы прикончили грызлика меньше, чем за полминуты. «Эх, прости, дружище!» – вздохнул я. «Так было надо!» Люди из зубастики постепенно начали отходить от шока. Я отозвал Алю в сторону и попрощался. Бросив напоследок взгляд на ладную загорелую фигурку, поплелся прочь. Когда выходил через главные ворота, чувства были странные. Словно не вернусь сюда больше. Но ведь я знал, что вернусь и еще не раз. Сначала шел знакомой тропой. Изредка перебирал струны. Тут я никого не боялся. Как-никак, теперь сорок пятый уровень. Вряд ли найдется здесь такая тварь, что сможет создать мне проблему. Через час возродился грызлик. Он тяжело вздохнул, не нравилось ему терять контроль. Я, желая подбодрить, похлопал его по плечу. «Такая уж твоя доля!» «Так, зубастый, а ты почему в уровнях не подрос?» Уставился я на грызлика. Так замотался в последнее время, что совсем не заметил столь важную деталь. Тут же полез в настройки. «Потому что я идиот!» Ответил на свой же вопрос. В настройках распределения опыта я не поставил галочку «Делить опыт заданий». Ладно, не беда. Подкрутил ползунок в пользу спутника. Придется шуметь по дороге, чтобы привлечь больше тварей и прокачать грызлика. Я ударил по струнам и прихлопнул по корпусу. Удовлетворенно кивнул и продолжил. Получалось подобие мелодии. Спутник поймал ритм и вклинился, со звоном ударяя мечом об обитой железными полосками край щита. Прям боевой марш получается. «Раз, раз, раз-два-три! Раз, раз, раз-два-левой!» Грызлик легко взял ногу. Маршируя, мы двигались по джунглям, распугивая всю живность. Мне сразу вспомнился выезд на учение в армии. Шли мы из палаточного лагеря в столовую, которая из себя тоже представляла большую палатку, только с двумя длинными столами. Жара почти под сорок. Витрина разошёлся, чуть с ног не сбивает. Песок в каждую щель забиваться норовит. И тут наш комбат, что всегда был специфичным человеком, коих в народе обычно называют ёмким словом «долб***», даёт команду. «Песню запевай!» Маршировать в гору по песку, само собой, занятия не из приятных. А когда ещё и песню надо петь одному-единственному подразделению из бригады, В общем, тогда наш капитан тоже стал своего рода бафером. А баф этот назывался «Ненависть к командиру подразделения». Из воспоминаний меня вырвал треск кустов. Не переставая играть, я стал смещаться на звук, не забыв скомандовать. «Влево принять! На месте стой! Оружие к бою!» Грызлик прекратил отбивать ритм и принял боевую стойку, чуть вытянувшись вперед и пытаясь унюхать, кто же это там такой шумный ломится сквозь джунгли. Через секунду произошло странное. Кустарник, который от движения неизвестного противника должен был наклониться в нашу сторону, вдруг вытянулся в другую, словно его сильным потоком ветра согнуло. Я даже играть перестал. «Что это там за хрень такая?» Листва с тонкого ствола оторвалась и улетела. Следом с чавканьем и шипением из кустов выкатился чёрный полупрозрачный комок метра два в диаметре, внутри которого в причудливом желейном супе плавали несколько грызунов, пара птичек, куча разных листьев, фруктов и вишенка на торте, голова зубастика. Поглотитель. Уровень 20. Это был тот самый случай, когда цифра уровня ничего не значила. Поглотитель в диаметре шире полутора метров опасен для любого. Будь ты хоть 150-го левела, если не знаешь, как с ним бороться, лучше закинь доспех на дерево, есть шанс, что сможешь сохранить, и после долгой и мучительной смерти вернешься за ним. Так, грыз, ни в коем случае не приближайся к нему, ты весишь мало, в миг затянет. Если он раздуваться начнет и свисты сдавать, сразу драпай». «У тебя задача одна. Если я с ним справлюсь, схватить маленький изгусток, что от него останется? На это всего секунды три будет, не больше, понял?» Спутник, как всегда в таких случаях, серьезно кивнул, побежал назад и укрылся за самым толстым деревом. Я дождался, когда поглотитель вкатится в зону действия умений и начал его обрабатывать. Бросил один за другим все дебафы и активировал звуковую волну. Монстр весь затрясся как пудинг. В стороны из нескольких открывшихся дыр брызнули капли слизи. «Мерзкая тварь!» Я тут же разорвал дистанцию, не дав приблизиться к себе даже на три метра. Желеобразный шар раздулся. Под тихий свист я рванул во все лопатки и почти сразу почувствовал, что с каждым шагом бежать все сложнее. Словно меня пытается засосать аэротруба. Вот притяжение пропало так же неожиданно, как и возникло. Я ждал этого момента, и потому, когда сопротивление ослабло, не рухнул вперед, а расчетливо перекатился, тут же вскочил на ноги, развернулся и вжарил волной. Из студня снова брызнула слизь. Заприметив крупный муравейник, я пробежался в притирку с ним. Поглотитель не стал обтекать земляной бугорок и присосался к нему боком. Это позволило мне кружить вокруг монстра и раз за разом кастовать звуковую волну. Когда жилище мелких насекомых было проглочено, тварь резко покатилась на меня. Я бросил фантомного барда и отскочил. Так и маневрировал. Шар уменьшался на глазах, пока, наконец, не надулся до пяти метров и не лопнул. Огромный взрыв отбросил меня шагов на пятнадцать и снес почти все хиты. Все вокруг было заляпано слизью. Утерев мерзкую, кислопахнущую субстанцию с глаз, я уставился на место гибели монстра. Мерцающий круглый шарик размером с кулак валялся посреди поляны. Грызлик вынырнул из-за дерева, зачавкал сапогами по скалистскому месиву. Пульсация сгустка участилась. Понимая, что не успевает, спутник принял гениальное решение. Бросил под себя щит, прыгнул на него, покатился как серфингист, схватил светящуюся субстанцию и врезался со всего маха в дерево. Я поднялся, обошел поляну по кругу, чтобы не влазить в слизь. Помог спутнику подняться и, перебирая струны, начал лечение. Приняв склизкий, пульсирующий, словно сердце сгусток, убрал его в инвентарь. Это сердце поглотителя, козырь, который можно разыграть в десятках разных ситуаций. Лишь бы было время на подготовку. Прибережем на самый крайний случай. Это настолько специфичная и редкая вещь, что даже если не использую во время ивента, продам за бешеные деньги. Востановив здоровье, я решил дойти по следу поглотителя. Он был совсем молодой, долго идти не придется. Эти твари просто так не появляются. Где-то рядом пытались провести какой-то ритуал. Скорее всего, темный, но это не точно. Двигались очень быстро. Там, где прошел этот монстр, еще долго будут бояться показаться любые мобы. Тропинка все сильнее сужалась, ведь поглотитель со временем рос. Спустя час мы остановились. За сплошной стенкой плюща, в которой имелась одна круглая дырка от монстра, могло быть все, что угодно. Стараясь не шуметь, вернулись по своим следам метров на пятьдесят и прошли другой дорогой. Мои догадки подтвердились. На искусственно созданной поляне валялись брошенные в страхи пожитки. Все было залито кровью. Некоторые деревья оказались поражены магией. В паре мест земля разошлась. В центре всего этого хаоса призывно пульсировал фиолетовый портал. Выверт пространства. Соваться туда без подготовки, да еще и в одиночку себе дороже. В игре не бывает повторяющихся вывертов, это каждый раз что-то новое. «Безумная лотерея». Может, всего одна комната метр на метр, а может и целый город. А ведь все началось с маленькой шутки одного из админов в честь рождения Льюиса Кэррелла. Я пометил место на карте. Сюда однозначно следует вернуться чуть позже, а сейчас лучше пройти по следам незадачливых призывателей. Первый из них обнаружился в 30 шагах. Выброс магической энергии превратил его в сгусток протоплазмы. Следующий успел удалиться метров на сто. Его ноги оплавило неизвестной магией, поэтому старый зубастик-маг полз на руках, пока силы не покинули его. Кроме пары сколянок-маны у мертвеца ничего не нашлось. Хотя, что это такое там поблескивает? Я стянул с тела драный пояс и вскрыл заляпанный кровью карман. Крохотный ядовито-желтый пузырек говорил сам за себя. «Зелье последнего шанса». Жёсткий стимулятор, дающий безумные по силе бонусы к выживаемости, но потом неизбежно убивающий тебя. Если такое выпить, после возрождения персонаж будет весь следующий день неиграбелен. Вещь редчайшая. А уж про цену и думать страшно. Скорее всего, тут как минимум годовая зарплата среднестатистического горожанина. Третий колдун был ещё жив». Он прижался спиной к дереву и мелко подрагивал, вздыхая через раз. Ему повезло меньше других. Магия запустила процесс мутации, и зубастик превращался в какого-то монстра, а может в безобидного слизня. В любом случае зрелище не из приятных. Грызлик презрительно скривился. Его меч с тихим шелестом покинул уютные ножны и, хищно блеснув на солнце, с чавканьем погрузился в переполненное чужеродной магией тело. Чтобы покончить с этим, спутнику понадобилось несколько десятков ударов. Уровень у моба был около шестидесятого. Я смотрел спекшиеся в одну кучу из металла, стекла, золота и тряпок снаряжения мертвого колдуна. Такая жесть не часто случается. Тут что-то очень нехорошее произошло. «Идем дальше», — хмуро буркнул я. «Отпечатки последнего из тех, кто был здесь, шли сквозь джунгли». Им не совсем не нравилось то, что вели они в сторону, где на карте отмечен один из двух осколков алтаря. Со временем джунгли начали мельчать, пока совсем не пропали. Им на смену пришла сухая каменистая земля с редкими вкраплениями бурьяна и огромных вековых пней. Похоже, когда-то здесь был большой лес. Далеко впереди виднелась сплошная стена гор. Только одну из них, что стояла в самом центре, словно бы срубили. Эдакий пенек от горы. На этой почве след стал еще более отчетлив. Колдун был ранен и хромал. Периодически попадались пустые пузырьки от зелий последнего шанса. Тут и там на камнях встречались пятна засохшей крови. Местами по земле виден шлейф волочащейся ноги. Тут вот сухая трава примята. Вы открыли навык следопыт, текущий уровень навыка один. Уже начало темнеть. Первые звезды робко загорались на небосводе. Следы стали плохо видны, но их уже можно не разглядывать. Окончательно стало понятно, преследуемый шел аккуратно мою метку на карте. И это как раз то место, где гору словно срезали. И именно там сейчас загорелись несколько сотен огней. «И во что я опять вляпался?»